Природа Дальнего Востока Дальний Восток – наиболее удаленная территория России. К Дальнему Востоку относятся просторы от Охотского моря до Чукотки. Природа Дальнего Востока довольно сурова, так как материковая часть на севере и северо-востоке встречается с водами арктического бассейна. В рельефе северо-восточной части Азии преобладают горы и плоскогорья, На западе территория Дальнего Востока ограничена хребтами Верхоянский и Сунтар-Хаята, а болотистые низменные равнины занимают небольшую часть этого района. Они располагаются вдоль побережья Арктических морей и в некоторых районах реки Анады. В Приохоте, Колыме и Чукотке наблюдается довольно суровый климат с низкими температурами. Наиболее холодным районом является центр Колымы, где среднегодовая температура равняется минус 14 градусов по Цельсию. В районе побережья температура поднимается до минус 3 градусов по Цельсию. а Зимой погода преимущественно ясная и морозная, а воздух охлаждается до минус 60 градусов по Цельсию. В летнее время воздух хорошо прогревается в районах, расположенных вдалеке от океана но жаркой погоды не бывает даже летом. Лишь в тайге температура воздуха может подняться до плюс 35 градусов по Цельсию. В районах побережья в летний период гораздо холоднее. Реки, даже крупные, в течение зимы часто полностью промерзают. Снежный покров бывает незначительным, поэтому во время половодия уровень воды намного не увеличивается. А в руслах рек нередко собираются упавшие деревья. При большом их скоплении они образуют своеобразные баррикады. В долинах рек в северо-восточной части за зимний период возникают наледи. Для судоходства оказываются пригодными только три реки – Колыма, Амалон и Анадырь. На территории Дальнего Востока расположено много рек с бурным течением и большим количеством порогов. Имеется здесь большое количество маленьких озер. В основном они расположены в поймах и дельтах рек. Здесь есть озера древнего ледникового происхождения, например, озеро Джека Лондона. На Чукотке находится уникальное озеро Эль-Гагетхин незамерзающее озеро. Оно расположено в материковом кратере. В Магаданской области имеются горячие источники – Температура их воды варьируется от плюс 25 градусов по Цельсию до плюс 92 градусов по Цельсию. В одном из самых знаменитых источников, Талая, температура воды составляет плюс 90 градусов по Цельсию. Вечная мерзлота препятствует образованию хорошего почвенного слоя. Даже в лесной полосе почвенный покров составляет всего 40-50 сантиметров. Склоны высоких гор обычно не имеют растительности, так как они покрыты камнями. Только в долинах больших рек имеются дерново-луговые почвы. Правда, они являются не очень плодородными. а На северо-востоке встречаются две природные зоны – тундра и тайга. Они своеобразно сочетаются между собой. Внизу гор, как правило, растут лиственничные и березово-лиственничные леса. А выше идет участок кедрового стланника. Еще выше располагаются горные лишайниковые тундры. На побережье Охотского моря самая высокая граница леса проходит на высоте 400 метров. Еще выше можно встретить лесные заросли в верховьях Колымы. Здесь растительность поднимается на высоту до 1200 метров. На север Деревья дальше низовья Колымы не простираются. А Здесь их верхний рубеж составляет всего 200-250 метров. Животные, обитающие в тундре или тайге, беспрепятственно меняют свое место расположения. В тундре обычно встречаются песец, белый медведь и северный олень. В тайге распространены белки, росомахи, рыси и бурые медведи. В теплое время года в тундру прилетает большое количество перелетных птиц – лебедей, уток, гусей и куропаток. В тайге из птиц встречаются рябчики, глухари, дятлы, кедровики, поползни и дрозды. А в горной местности имеется много животных. Прежде всего это снежные барсы и каборги которые обитают в горной тундре в районах, лишенной древесной растительности. Разнообразна морская и речная фауна Дальнего Востока. В реках в определенные периоды водятся горбуша, кижуч и нерка. В небольших реках и ручьях иногда бывает хариус. В морях и на морских побережьях живут каналы, котики, моржи и тюлени. В северной части Охотского моря встречаются сельдяные акулы. Они заходят в воды этого моря следом за своей добычей, рыбными косяками. А на рыбный промысел и охоту здесь наложены жесткие ограничения. На острове Врангеля расположен заповедник. Климат здесь довольно суров. Рельеф заповедника представляет собой низкогорья и равнины. Около третьей части года здесь бывает полярная зима. Только в июле начинает ломаться лед и появляются первые разводья. Деревья и кустарники здесь не растут, так как большую часть года здесь преобладают сильные ветры и морозы. Здесь обитают белые медведи и песец. Нередко здесь образуются и птичьи базары. Из морских зверей на острове Врангеля встречаются лишь нерпа и лахтак. Все эти представители животного мира строго охраняются. Рельеф Дальнего Востока вдоль морских побережий и на островах представляет собой преимущественно горы. Их внешний вид и происхождение бывают различными. На юге расположено Нагорье Сихоте-Алинь, высота которого достигает 2077 метров. На востоке склоны Нагорья граничат с морем. На западе происходит постепенное уменьшение высоты до 300-400 метров. Здесь Нагорье переходит в долину Амура. На Сахалине расположены два горных хребта западно – западно- и восточно-сахалинские. Иногда здесь бывают очень сильные землетрясения, а горы Курильских островов уходят на глубину до 8 километров. Большая часть этих гор является вулканами, как потухшими, так и действующими. Наибольшая высота Курильских гор составляет 2339 метров. Вулкан Алаид. На полуострове Камчатка расположено большое количество горных хребтов и вулканических массивов. Самой высокой точкой гор Камчатки является вулкан Ключевской сопки, вышина которого достигает 4750 метров. Климат Дальнего Востока в зависимости от географического положения имеет свои особенности – Для сихоты Алинь и приамурья характерен умеренно теплый климат, на который оказывает влияние влажный муссонный климат. Курилы и Камчатка находятся под влиянием прохладной и избыточно влажной зоны. На юге Сахалина и Курильских островов имеются подлески, состоящие из ельника и березняка в сочетании с бамбуком. На Курильских островах встречаются каменная береза, травянистые растения, характерные для лугов, а также кедровый стланник и лиственница в горных районах. В Приморье в основном растут хвойные и хвойно-широколиственные леса. Природа Кавказа Природа Кавказа поражает разнообразием флоры и фауны. Эту часть Российской Федерации населяют тысячи животных и растений. Благодаря условиям, созданным природой, Кавказ сохранился таким, каким был миллионы лет назад. Флора Кавказа. Всего на Кавказе произрастает около 6 тысяч различных растений. Большое значение в флоре кавказских гор занимают леса. На Кавказе есть несколько видов леса, которые применяются для разных целей. Здесь есть заповедные, водоохранные, лавинозащитные и другие леса. Леса на Кавказе занимают почти 40% от общей площади всего региона. Растительность на Кавказе во многом способствует предотвращению катаклизмов. Лесные ресурсы Кавказа из-за обилия древесины ценных пород деревьев занимают важное место в экономике этого региона. Когда люди начали интенсивно вырубать леса, то в горах участились случаи схода селий, а также стали частыми паводки. В этих горах растут очень ценные породы дуба. Дуб черешчатый и грузинский. Также здесь произрастают сосны, ели, пихты, каштаны, клены и множество плодовых деревьев. В горах Кавказа обширная флора различных растений. Каждый природный заповедник здесь имеет около тысячи видов разного рода растений, в том числе и лекарственных. Интересно то, что 90% всех растений Кавказа находятся именно на самих горах. Незначительные 10% растений населяют равнинные местности. Значительным положением в этой местности принадлежит мохообразным и лишайникам. Они первыми заселили отвесные склоны на первый взгляд безжизненных здешних гор. Роль лишайников – кажется совсем незначительной, но это абсолютно не так. Лишайники фиксируют песок и горные породы, тем самым они предотвращают их разрушение. Разнообразны растущие здесь мхи и лишайники, а в этом ряду растений стоят исландский мох, кукушкин лен, олений мох, а также цетрария снежная и тамнолия змеевидная. Сосновые леса, могут расти на высоте до 2,5 километров и выше. Из других деревьев здесь можно встретить иву, березу и рябину. Свободно растут здесь кустарники – можжевельник, барбарис, шиповник, малина, преимущественно дикая. Есть также смородина, крыжовник и боярышник. Растет на Кавказе также роды Это красивый кустарник с кожистыми листьями – Высоту этот кустарник достигает полутора метров. На территориях с большим скоплением влаги в изобилии растут папоротники. Неподалеку от папоротников произрастает валериана. Здесь есть два ее вида – липолистная и лекарственная. Из других трав на Кавказе растут следующие – борец, крестовик, кавказская купальница и кавказский колокольчик. Особенно красивыми на Кавказе являются луга. Они находятся на большей высоте, чем леса. Великолепнейшее зрелище открывается при виде богатого разнотравья. Здесь в изобилии растут васильки, тюльпаны, мерендера. Рядом с водоемами растет первоцвет. Особого внимания заслуживает трава Которая достигает 1 метра высотой, а в некоторых местах растет крупноцветная виола, луга не встречаются на высоте более 3 км. В конце лета в лесах Кавказа появляются грибы. В отличие от Европейской России, где отравление грибами сейчас не редкость, на Кавказе с едобными грибами очень сложно отравиться. Во многом это вызвано чистотой местности. а Здесь растут такие грибы, как рыжики, маслята, белые грибы, лисички и много других. На Кавказе растет 26 видов растений, которые занесены в Красную книгу России. Вот некоторые из них. Это волчегодник баксанский, колокольчик сигизмунда, мак, лилия единобратственная и другие растения. С точки зрения преобладания флоры, во всем регионе первое место занимает западная часть Большого Кавказа. Здесь произрастают исчезающие виды растений и деревьев. Фауна Кавказа представлена множеством млекопитающих, птиц и насекомых. Наиболее редкие млекопитающие, живущие здесь, это зубр, кавказский олень, серна, волк, западнокавказский тур, белый медведь и много других крупных млекопитающих. На Кавказе обитает множество летучих мышей, грызунов, хищных птиц. Широким спектром представлены насекомые, населяющие территории Кавказа. Всего здесь насчитывается 2500 видов различных насекомых. По мнению большинства ученых, насекомых здесь гораздо больше, и многие виды просто пока не изучены. Некоторые исследователи приводят цифру в 5000 насекомых. Среди всех насекомых почти 40 видов занесено в Красную книгу. Среди них 23 вида бабочек являются редкими, исчезающими видами. На Кавказе есть множество водоемов, в водах которых обитают различные виды рыбы. Всего здесь насчитывается 28 видов рыб. Пять видов являются исчезающими и занесены в Красную книгу России. На реках Кавказа обитают такие рыбы, как южная быстрянка, ручьевая и радужная форель, колхидский усач, кавказский галавль, колхидский подуст, кавказский рыбец, колхидский гальян, западнокавказский пескарь и другие рыбы. На горах Кавказа широко распространены рептилии и земноводные – Всего их здесь насчитывается 9 видов. 4 вида занесены в Красную книгу России. В водных пространствах Кавказа живет малоазиатский тритон. Кроме воды, он может обитать в камнях возле сваленных деревьев. Это животное распространено на Западном Кавказе. В реках тритоны населяют большие территории. На каждые 10 квадратных метров водного пространства – Приходится около 25 взрослых тритонов. Обитает в здешних лесах кавказская крестовка. Она занесена в Красную книгу России. Крестовка – это лягушка. Она небольшого размера. Названа лягушка так, потому что на спине самцов есть изображение креста. Менее видимым крест становится во время брачных игр лягушек. Крестовка бывает оливкового цвета. На спине лягушки есть красные точки и зеленоватые пятна. Размером такая лягушка от 30 до 60 миллиметров. Птицы Кавказа составляют значительное количество. Всего учеными насчитывается 246 видов. Из них 24 вида являются исчезающими и занесены в Красную книгу. А Здесь обитают Кавказский улар, Кавказский тетерев, галка, Стенолаз, Иволга, Вьюрок, Черноголовый поползень, Короткопалая пищуха, Красноголовый королек, Большая чечевица и другие виды птиц. Природа Таймыра Полуостров Таймыр принадлежит к тундровой зоне России. В 1979 году на юге полуострова был создан заповедник. Его общая площадь составила 1 миллион 324 24 гектара. Из них 400 тысяч квадратных километров составляет нетронутую дикую природу России и планеты в целом. Самые главные приоритеты в этой области – это сохранение такой девственной природы для следующих поколений россиян. В 1986 году был установлен заповедный режим в Путаранских горах, достигающих 1700 метров, на площади 1,887,200 гектаров. Особенностью этого заповедника является то, что человеку напрямую запрещается вмешиваться в природу здешних мест. Природа должна оставаться девственно чистой. Фауна Путаранского заповедника Ландшафт Путоранского заповедника представлен речными долинами, тундрой, озером Аян и лесами. В этом заповеднике живет множество млекопитающих, их около 35 видов. Большое количество птиц – 139 видов, а также 29 различных видов рыб и земноводных. На Путоранских горах живет большое количество обыкновенной белки – Из исчезающих видов в заповеднике обитают следующие звери – волки, горностаи, летяги, лоси, бурые медведи, северные пищуги, северные олени, андатры, соболи, песцы, рыси и лемминги копытные. Из земноводных в заповеднике есть только сибирский углозуб. Интересное зрелище представляют миграции оленей. Дикие северные олени перемещаются на десятки километров в определенное время года. Число мигрирующих животных может насчитывать полмиллиона. Ширина потока мигрирующих оленей составляет 100-150 километров. Если взглянуть на это, поражающее своими масштабами зрелище с высоты, то олени представляются нам огромным потоком. Этот поток может снести все на своем пути. Каждый день по коридору шириной 100-150 километров проходит до 220 тысяч оленей. Путаранское плато населяет путаранский снежный баран. Он принадлежит к одним из самых малоизученных животных в мире. путаранский баран занесен в Красную книгу России. Территория лесов Ары-Мас. В этих лесах на территории заповедника обитает множество животных и птиц. Многочисленные озера населяют чернозобые гагары. Кое-где можно увидеть краснозобую гагару. Обширные пространства населяют разные виды уток. В лесу встречается утка-морянка. Есть в этой местности шилохвость. Эта утка любит гнездиться в местах, где много воды. Живут здесь свиязи и крухоли. Самой редкой уткой является здесь клокотун. Нары-мас... Есть и хищные птицы. Сюда относятся земняк, кречет и дербник. Однако кречета на арымасе осталось очень мало. Численность птицы постепенно сокращается. Главная добыча кречета – куропатки, которые широко распространены в заповеднике. На здешние территории прилетает большое количество и других птиц. Сюда относятся стрех, луток, свиристель, Американский бекосовидный веретенник и розовая чайка. К млекопитающим ары масса относят обурозубку, красную полевку, рассамаху, ласку, обурово медведя и других животных. Рыб в путаранском заповеднике обитает большое количество. Всего насчитывается 36 видов. По мнению ученых, в заповеднике еще есть несколько видов рыб. Они в данный момент не изучены. Из известных рыб о водных пространствах заповедника широко распространены сиговые рыбы. Сюда можно отнести канадского сига, беренговоморского омуля, европейскую, большеротую, глубоководную, черноперую и сибирскую ряпушку, Пелять и некоторых других рыб. Распространен в заповеднике также сибирский хариус. Из птиц, населяющих полуостров Таймыр, Известны следующие – глухарь, глухарь каменный, кречет, неясыть бородатая, журавль черный, ястреб тетеревятник, сова ястребиная, пискулька, орлан-белохвост, а также некоторые другие. Особое положение в заповеднике занимает пискулька. Пискулька – это полиарктический гусь маленького размера. Такой гусь весит от полутора до двух с половиной килограммов. Пескулька – это перелетная птица. На территории нашего государства находится большая часть всех этих птиц. Поэтому мы в ответе за сохранение этого вида. К сожалению, сейчас количество пескульки снижается. Эту редкую птицу необходимо тщательно охранять. Пескулька является достоянием не только нашего государства, но и всего мира. Флора Путаранского заповедника. Она представлена очень обширной растительностью. Подразделяется на лишайники, мхи, травы, кустарники и деревья. Всего во Флоре насчитывается 32 вида, 13 родов, а также 8 семейств. В самом низу Путаранских гор находится лиственничная тайга, а здесь наиболее распространены ели и березы. Чуть выше тайги находится лесотундра – В ней преобладает лиственница и альха. Южные участки заповедника представлены лиственницей гмелина. Этот сибирский вид лиственницы во многом схож с даурской лиственницей. Всего в южной части заповедника 273 вида сосудистых растений. Флоры Арымаса включают в себя 260 различных сосудистых растений. Больше всего здесь злаков сложноцветных и лютиковых. Лидерами по количеству являются осоковые, вересковые, березовые и ивовые виды растений. В лесах арымаса можно встретить иву и ольху. Из кустарниковых растений есть малина, смородина и шиповник. Встречается тут также ладьян трехраздельный, клюква мелкоподобная, ива черничная, Диапензия обратно яйцевидная, вахта трехлистная и Кассандра. А возле рек находится много растительности. Чаще здесь растет осока, мох и ерник. В самой воде находятся ряска и различные водоросли. Обширные луга заповедника особенно красивы. Когда начинается цветение трав, то здешние равнины представляют собою цветущие ковры это неописуемое зрелище. Лукунский участок. Лукунский участок заповедника еще плохо изучен, а здешняя растительность еще не полностью исследована. Пока здесь подсчитано исследователями 186 видов сосудистых растений. На самом же деле, флора этого участка гораздо разнообразнее и нуждается в изучении. Здесь растет чимерица, хвощ болотный, звездочатка длиннолистная и другие виды. Эта территория больше похожа на лесотундру. Об этом свидетельствуют лиственничные редколесья и кустарниковые тундры. В кустарниковой тундре растет ерник и различные виды ив. В редколесьях растет голубика, брусника и толокнянка. Таймырский заповедник – поражает разнообразием флоры и фауны. Наша задача – сохранить эту девственно чистую природу для следующих поколений. Природа Кольского полуострова Кольский полуостров расположен на северо-западе европейской части России, принадлежит Мурманской области. Полуостров омывается Баренцевым и Белым морями. Площадь Кольского полуострова составляет около 100 тысяч километров квадратных. Северная часть Кольского полуострова – возвышенная, а южная часть – низменная, болотистая, берега – пологие. В центральной части возвышаются горы Хибины. Высшая точка – гора Часночор с высотой 1191 метр. Климат – субарктический. Средние температуры января – от минус 8 градусов по Цельсию до минус 13 градусов по Цельсию. Июля – от минус 8 до минус 14 градусов по Цельсию. Множество коротких порожистых рек – Печенга, Тулома, Воронья, Иокагана, Паной, Стрельна, Варзуга и Озер, Имандра, умба озеро Лов-озеро. В ландшафте Кольского полуострова – четко просматривается широтная и высотная поясность. Границы между зонами не являются четко выраженными. Распределение растительности зависит не только от климатических условий, но и от других факторов – направления и крутизны склона, защищенность от ветра и степень увлажнения. На одном и том же склоне зона леса может подниматься достаточно высоко, а в другом зона тундры опускается практически на дно долины. По берегу Баренцева моря протянулась неширокая полоса тундры 30-60 километров, которая затем сменяется лесотундровой полосой. а Большая часть территории Кольского полуострова относится к таежной зоне. На менее плодородных каменистых и песчаных почвах преобладают сосны, Там, где грунт более плодородный, растут еловые и смешанные леса. В горах леса растут до высоты 350-400 метров, а выше начинается полоса тундр. А выше тундровой полосы, на высоте более 800 метров, встречаются участки арктических пустынь, где растительность практически полностью отсутствует. Довольно большие участки занимает болотная растительность. В северной части полуострова, которая занимает кустарниковые тундры, наиболее распространенными видами растительности являются водянка, брусника, толокнянка. А вода в тундровой зоне холодная, поэтому плохо всасывается растениями. Некоторые виды растений имеют специальные приспособления для уменьшения испарения воды, например, особый восковой налет на листьях, проникновению корней растений, препятствует многолетняя мерзлота. Растения здесь в основном низкорослые. Причиной этого являются сильные холодные ветры. В тундре имеется множество однолетних растений. На наиболее увлажненных участках тундры распространены мхи, морожка, различные виды болотных трав, такие как осока и пушица, а также голубика и клюква. На сухих, открытых территориях преобладает лишайник. Там, где поверхность не подвергается воздействию сильных холодных ветров, можно встретить даже цветковые виды растений, такие как полярный мак, лютики, незабудки. Значительную часть территории занимают осоковые болота. По всей тундровой зоне встречаются полярные ивы и кустарниковые карликовые березки. К югу от тундровой зоны Располагается полоса леса тундры. Лето здесь продолжается дольше, чем в тундре, а температуры более высокие. Температура также повышается за счет текущих с юга рек, а вдоль них располагаются узкие полоски леса. Чем дальше от реки, тем меньше становится и деревьев. Летом здесь растут ягоды, брусника, морошка, голубика, вороника и грибы, подосиновики, подберезовики, волнушки, сыроежки, а также полезные лекарственные травы. На Кольском полуострове имеется несколько природных заказников и заповедников. Они были созданы с целью сохранения естественных ландшафтов, лишайниковых тундр и хвойных боров и обитающих в этой полосе Животных. Они были созданы с целью сохранения естественных ландшафтов лишайниковых тундр и хвойных боров и обитающих в этой полосе животных. Одной из отличительных черт Кольского полуострова является многообразие фауны. На территории Кольского полуострова водятся таежные и тундровые животные – медведь, волк, куница, лисица, белка, песец, лось и северный олень. Благодаря существующим здесь заказникам и заповедникам были распространены андатра, норка и бобры. В водах арктических морей обитают гренландский тюлень, нерпа, лахтак. На полуострове около 200 видов птиц. На побережье наиболее распространены чайки, кайры, чистики, тупики, а в тундровой зоне белая и тундровая куропатки. В таежных лесах обитают рябчики, глухари, тетерева, а на озерах – водоплавающие утки, гуси и лебеди. А в водах, омывающих Кольский полуостров морей, обитает множество видов рыб. а В Баренцевом море их насчитывается около 110, из них 22 вида промысловых, таких как треска, пикша, сельдь, сайра, морской окунь, камбала зубатка и палтус. В реках и озерах Кольского полуострова обитают щука, окунь, хариус, сиг, голец, репушка, семга и кумжа. В тундровой и лесотундровой зонах обитают лемминги и песцы, а летом в тундру приходит северный олень. Из птиц здесь распространены белые куропатки и полярные совы, Последнее, в отличие от своих сородичей, может охотиться не только по ночам, но и в ясные дни. Летом в эту часть полуострова залетают водяные птицы, гуси, утки и гаги. Сохранению живой природы Кольского полуострова уделяется большое внимание. Здесь существует несколько государственных природных заповедников, такие как Пасвик, Калвицкий, Куца. И заказников. Амурманский-Тундровый, Туломский, конозёрский, Кунский, Сейдозерский и другие.